Возвращаясь к проблеме этнических контактов, необходимо прежде всего ставить вопрос об уровне, на котором контакт осуществляется. Сочетание двух и более консорций или конвиксий нестойко. Оно ведет или к распаду, или к образованию стойкой формы супэтноса. Там проблема смешения трактуется как неравный брак с особой не нашего круга, причем ступень социальной лестницы часто не имеет значения. Так еще в XIX веке казаки рассматривали брак с крестьянами или дворянами как неравный.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 Они образовывали с другими субэтносами стойкие этнические целостности на основе симбиоза, укрепленного эндогамией. Чем сложнее и разветвленнее была такая этническая целостность, тем она была крепче и резистентнее. Иное дело сочетание двух и более этносов в едином социальном организме. Это ксении, принужденные жить вместе, мирящиеся с фактом сосуществования, но тяготящиеся друг другом. Такова Бельгия. куда валонны и вламанцы оказались задвинуты, как жильцы в коммунальную квартиру. Такова Канада, где англичане, французы, франко-индейские метисы, а теперь еще славяне сосуществуют, но не сливаются и не делят функции, что свойственно симбиозам. Аналогичное положение в Скандинавии кончилось отпадением Норвегии от Швеции, что пошло на пользу той и другой. Но еще болезненнее контакт двух и более суперэтносов. Тогда часто происходит не только этническая аннигиляция, но и демографический спад, попросту сказать, вымирание от невыносимых условий существования или физическое истребление слабой стороны. Такие ситуации возникали в США от индейцев с платой за скальп, в Бразилии во время каучуковой лихорадки, в Австралии при захвате ее англичанами и в долине Желтой реки, где цивилизация древнего Китая сталкивалась с культурой кочевников Великой Евразийской степи. На этом моменте следует остановиться подробнее. С III века до нашей эры до конца III века нашей эры земледельческий Китай и Великая степь, населенная скотоводами-хунами, существовали рядом. Каждый этнос жил в своем ландшафте, но в совокупности с соседями входил в суперэтнические конструкции кочевой культуры и дальневосточной цивилизации. И та, и другая были полиэтничны. В кочевой мир входили, кроме хунов, сяньбийцы – древние монголы, тяны – кочевые тибетцы, малые юеджи, Усуни, кипчаки и другие племена. В Китае, кроме китайцев, жили аборигены – жуны, ди, мань и юе, принадлежавшие по языку к тибето берманской тайской и малайской группам. Продолжительность существования этих суперэтносов, связанных общей культурой, давала повод современникам рассматривать себя как состояние, но на самом деле это были медленно текшие процессы. Объединение китайского в государства и обострение классовых противоречий, ставших антагонистическими в III веке до н.э., унесло свыше 60% жителей, а распадение этой империи в III веке н.э. свыше 80%. В конце III века обезлюженная и обнищавшая страна была объединена династией Цзинь. В III веке население Китая исчислялось в 7,5 миллионов человек,